глава тринадцать гра санхо 19 июня 1 4 0 9 года развалившись в кресле, к о т о р о е н а х о д и л о с ь в моем рабочем кабинете возле окна, я наблюдал за тем, как усердно трудится тень. помимо того напевал под нос какую-то земную мелодию н а з в а н и е которой никак не мог вспомнить и размышлял ноги в начищенных до блеска черных сапогах на табурете на душе покой. За окном, залитый солнечным светом, дворцовый парк. Небесное светило медленно опускается к неровной из-за городской застройки линии горизонта, и скоро наступит вечер. Определенно, короткий отдых на острове д а н ц е пошел мне на пользу. И я уверен, что основной заряд бодрости получил от девушки по имени Люция, потому что два месяца после ночи, которую мы провели вместе, Я не думал ни о чем плохом, не отвлекался и полностью сосредоточился на работе. И, оглядываясь назад, без ложной скромности, гордился достигнутыми результатами. Есть чем похвалиться, и я доволен. Во-первых, были обнаружены и схвачены все недобитые эльфийские шпионы, которые в данный момент работали на захватчиков из иных миров. Таковых оказалось почти три десятка, и они сдали все, что могли. в том числе и фамилии людей, которым они рассылали инфокристаллы. Список получился длинный, в нем гораздо больше, чем полторы тысячи адресатов. И если не доложил о послании врага, значит доверия к тебе нет. И таких неблагонадежных оказалось почти две сотни. Каково? В один момент выявили целый кластер потенциальных предателей, среди которых... оказались два генерала и четыре полковника, промышленники ТПП и государственные чиновники. Что характерно, ни одного чародея или жреца. Видимо, они гнева чужого бога боялись меньше других, и это не могло не радовать. А с неблагонадежными разобрались быстро. Никого не казнили, и под арест взяли всего пятерых, просто потому, что представился удобный повод. поступили проще, отстранили от командования и управления, а промышленников под благовидным предлогом лишили государственных заказов. Инфокристаллы, естественно, изъяли, а затем передали для изучения возможного копирования магическим школам, религиозным к у л ь т а м и управлению шир, имперской тайной стражи. Во-вторых, в кратчайшие сроки было создано управление пропаганды, к о т о р ы е в нашей структуре получила обозначение Кей. Но в данном случае, наверное, это не столько моя заслуга, сколько везение. Мессир Герхи Азаноя, специалист по визуальной магии школы Фуман, оказался именно тем человеком, который нам нужен. Этот чародей зарабатывал на жизнь постановкой театрализованных воздушных спектаклей и часто делал это по заказу дворян, которые хотели вспомнить о славных деяниях своих предков. Без сомнения, данное направление магического искусства и общения с самыми разными гражданами, которые частенько желали приукрасить прошлое, чтобы лучше выглядеть, в настоящем научило мессира Азанове разбираться в людях, и он прекрасно понимал, как и чем можно зацепить зрителей. Не только отдельных личностей, но и массы. Правда, сначала узнав, что с ним желает поговорить начальник имперской тайной стражи, он немного сдрейфил. Видимо, имелись за ним грешки и было их немало. Однако затем, сообразив, что ему предлагают и какие перспективы перед ним открываются, Чародей моментально согласился и взялся за работу с энтузиазмом. А когда человек трудится, вкладывая в дело душу, положительный результат не заставит себя ждать. Так что наше управление пропаганды уже заполнило штаты, обосновалось в форте неприступной и реализует намеченные проекты. Есть типография, которая обошлась нам очень даже недешево. Выпускаются информационные листки для простого народа. Пару дней назад вышла газета «Имперский вестник», первый тираж которой в рекламных целях бесплатно разослали дворянам, чиновникам и самым богатым людям страны. Сочиняются героические песни и стихи, пишутся речи для проповедников и глашатаев. А помимо того, через агентуру ЭТС – Распускаются слухи, которые идут на пользу императору и всему государству. Например, про наших доблестных богатырей, которые способны в одиночку уничтожить вражеский полк. Про новейшие методики подготовки имперских чародеев. Про могучие артефакты, найденные в древних руинах. Про миллионные орды северных племен, которые в любой момент готовы прийти на помощь имперской армии. Ну и, само собой, про супероружие, изобретенное гением, остверских ученых для защиты страны. А народу чего? Он сказки любит, и рядовому трудяге, который вкалывает с утра и до ночи, где-то в поле или на мануфактуре ТПП, хочется верить, что граница на замке, броня крепка, танки наши быстрые. В-третьих, благодаря действиям управлений Фир и Гер имперской тайной стражи заключен мир с королевством Осилк. нашим единственным противником на материке Мистир. Тамошние властители из династии Кардидов думали, что смогут удержать отбитые у Оствера в территории. Надо только проявить твердость, и Марканха, не желая продолжать войну, пойдет на уступки и, возможно, даже выплатит контрибуцию. А наш император в самом деле хотел как можно скорее добиться мира. И вместо армии В бой вступили разведчики, диверсанты, убийцы и вампиры из клана Тейк. Была разработана операция по устранению ястребов из многочисленной семьи к а р д и д о в И когда император в очередной раз услышал от д и п л о м а т о в а с и л к а отказ пойти на уступки, он отдал команду, и за одну ночь погибло 17 членов правящей семьи, включая короля Манча II, которого прикончил лично патриарх Армандин Кипур. Утром осилки узнали, что у них новый король, а еще через два дня п о с л е д н е е враждебная оствером государство на м е с т е р е признала поражение и приняла все условия империи. К слову, за ночь эти условия стали гораздо жестче, и осилк обязан не только вернуть оккупированные земли и пленных, но и возместить нанесенный войной ущерб. В-четвертых, м о ё предложение нанести ряд превентивных ударов по захватчикам на материках л е с а к р а й и Кафарта император ы и учитель одобрили. Но он был переработан, ведоизменен и дополнен, ибо вышестоящие начальники смотрят на все происходящее с иной точки зрения и мыслят стратегически. Я предлагал ограничиться отправкой на вражескую территорию диверсантов, которым окажет содействие эльфийский добровольческий корпус. Предполагаю, что два анха посовещались и задали себе резонный вопрос. «А почему мы отправляем в бой только эльфов?» После чего решили, «А давай кинем на врага всех, кого не жалко». И так родился план операции с рабочим названием «Встреча», согласно которому в боевых действиях против захватчиков Должны принять участие не только ушастые, но и государства, которые не так давно пытались нас уничтожить. Васлай, к о т с к а Кауш и Шаир-Каш ориентируются на Кафарту. Ассир, Асилк, Арзум и ц ы г е т посылают своих воинов на лесокрай. Такова воля императора Марка IV Анха. Следовательно, требуется убедить иные государства отправить своих воинов против армии Энги. И я ожидал, что с этим возникнут проблемы. Однако договориться с соседями удалось без особых трудностей, и причина довольно простая. После войны в каждом воюющем государстве остается много людей, которые привыкли воевать и не желают возвращаться к мирной жизни. А тут мы, империя, предлагаем вчерашним воякам деньги и корабли, обозначаем врага, и подкрепляем свой посыл речами проповедников имперских религиозных культов. Так что желающих помахать мечом за все хорошее против всего плохого, пограбить оставленные эльфами города и добыть славу защитника всего мира Кама-Нио оказалось предостаточно. А власти соседних государств нам не мешали. И даже более того, были готовы отдать нам своих преступников, из которых можно сколотить г штрафные батальоны, а также помиловать разбойников и мятежников, если они гарантированно отправятся за океан. Так что уже через несколько дней к берегам л е с а к р а я и к а ф а р т ы двинутся огромные флоты, которые прикроют наши союзники Нанхасы. Кстати, они тоже выставляют против захватчиков собственный экспедиционный корпус. В-пятых, я оказал влияние на выбор командующего сборно-сбродным войском который высадится на лесокрай. С республиканцами было ясно с самого начала. Они заранее сговорились и решили, что в боях поведет полковник Грейс, талантливый и опытный вояка из Кауша, против которого империя ничего не имела. А кто возглавит выходцев с местира, бывших подданных т е о к р а т и и Шаиркаш и немногочисленный контингент примкнувших к ним степняков? Вопрос непростой. И я предложил крин генерала Лотера Евригу, бывшего командующего п е р в о й ударной армией Королевства Асир и местного национального героя. Сам того не желая, он оказал нам значительную помощь в победе над демоном Клорхом, его собирались убить. Признаю, его хотели убить мы, ибо после войны герои становятся опасны, а вину планировали свалить на недобитых демонов. Вот только Еврига... Человек опытный, и чутье на опасность у него не хуже, чем у матерого хищника. Поэтому вместе с верными ему войсками он занял несколько приморских крепостей и сел в осаду. Его не интересовало, что королевство сохраняет прежнее название, но по сути становится олигархической республикой, под властью кучки богатеев и политиков. Он не лез в дела страны и ни на что не влиял. Крин-генерал Просто окружил себя преданными людьми и ждал, что будет дальше. А наши убийцы ждали, когда он покинет убежище, и его можно будет достать. А тут такое дело. Нужен генерал. Лоттер и Врига — идеальная кандидатура, и он сразу перестал быть целью для убийц. По крайней мере, для наших. Я лично отправился в гости к бывшему к о м а н д а р м у один Ассира, от которого не ожидал подлости. объяснил ему цели и задачи высадки на лесокрай, сделал предложение, от которого невозможно отказаться, сказал, что поручился за него, и мы сговорились, после чего вместе отправились в столицу Асира, где, получив необходимые полномочия и координатора от ИТС с магическим связистом, генерал начал формирование экспедиционных войск. В шестых, недавно в Гра-Санха побывал мастер проклятий собственной персоной. Я обещал ему клинок из метеоритного металла и свое слово сдержал. Он хотел рапиру святым эфесом, и остверские оружейники выполнили заказ на совесть. Обошлось мне это, конечно, недешево, но оно того стоило. С ведома и л и р а Анха я пригласил эльфийского чародея в гости, вручил подарок и устроил экскурсию по столице, а потом он встретился с учителем, и меня отослали прочь. О чем говорили молодой бог и мастер проклятий, даже гадать не стану. Однако после этого Нергей Орен Каскай, вернее, неведомый древний чародей, который занимал его тело, стал нашим самым преданным союзником. Учитель тогда сказал, ему можно верить, не предаст и не продаст. Если появится возможность, попроси его развить свои таланты и поделиться знаниями, он не откажет. Я это запомнил. хотя свободного времени, чтобы снова встретиться с мастером проклятий, пока нет. В-седьмых, наконец-то я дождался приглашения в гости от Кама Нио. Учитель вызвал меня в свой храм, а затем при помощи телепорта мы перешли в горный храм. Там все по-прежнему. Новых строений или оборонительных укреплений не было. Замечательная природа, птички поют, в уютной роще беседка и стол, за которым расположилась богиня. Я занял предложенное мне место, п о с м о т р е в в глаза своей покровительницы, п о л а д е н о м которой являлся, и понял, что передо мной действительно добрая мать. На столе пироги, как дома. И все у меня отлично, и здесь мне всегда рады. И никто даже не помышляет играть моей судьбой по собственному желанию. И что за свою богиню я готов отдать жизнь. Вот только продолжалось это недолго. Я понимал, что все эти мысли и душевные порывы не мои, а давление божественной ауры. Подкрепленные защитными покровами и амулетами, моя воля смогла преодолеть влияние сверхсущества. Урквар Тройха снова стал тем, кто он есть. И Кама Нио, заметив это, сказала, что я так и не стал настоящим паладином, какими она привыкла видеть своих последователей. Наверное, не хватило времени, когда она была в полной силе. Однако это ничего не меняет. Урквар Тройха продолжает оставаться ее воином. А я этого не отрицал, согласился. После чего мы поговорили, как один честный человек с другим, спокойно и открыто. Я рассказал о своих проблемах. Акама Нио объяснила, что Лами успокоится. Но прежней теплоты и духовной связи между нами уже не будет. Слишком сильно сказалось на Атире рождение сына. Поэтому я могу считать себя паладином без пары, что имеет свои плюсы и минусы. Свобода воли больше, но не будет подкрепления от п л а м е и А в целом тот день прошел хорошо. У меня претензий к богине и учителю нет. У них сейчас проблем гораздо больше, чем у меня. Однако они смогли выделить для меня немного времени. Выслушали, ответили на мои вопросы. И за это я им благодарен. Так-так. О чем еще стоит вспомнить? Как я уже отмечал, имперская тайная стража работает все лучше и лучше. Результаты есть. Ловятся шпионы и разбойники, раскрываются заговоры и мошеннические схемы. В казну увеличился приток денег, и значительно их часть идет на развитие нашей структуры. В моем герцогстве тоже все неплохо. В семье порядок и ламия действительно, как и говорила богиня, Стало гораздо спокойнее и уже не реагирует на меня с такой затаенной агрессией, как раньше. Дети растут, братья становятся более самостоятельными, а сестры счастливы в браке с бароном Анхеле. Остается вишенка на торте, девушка Люция, с которой мне было хорошо. Я не мог ее просто так забыть и дал команду Керну узнать, кто она и какова ее история. с а й н ы й стражник справился быстро, и спустя сутки я получил его отчет. Полное имя моей случайной знакомой — Люция Арчинь. Она внебрачная дочь весьма серьезного человека, промышленника Гэри Арчиня, который поставлял имперским вооруженным силам обмундирование и снаряжение, а с недавних пор перехватил заказ на снаряды для стрелометов. он отослал Люцию и ее мать, обедневшую дворянку из рода Скерри, подальше от своей злой супруги и законных наследников. Купил им домик в Данце и положил на имя дочери 500 э л и р о в в банк Ваирского финансового общества. После чего благополучно про них забыл. Мать Люции умерла полгода назад, простыла и запустила болезнь. Целителя вызвали поздно, больной даже м а г и и не помогла. Люци осталась одна, и вскоре девочка загуляла. Случайные связи, хоть и не частые, имели место быть, а помимо того алкоголь и легкие наркотики. Ни в чем криминальном или противозаконном девушка не замечена, а после нашего знакомства ни разу не посещала места сомнительной репутации и не водила в свой уютный домик мужчин. Хм, должен признать, что меня это порадовало, и даже в какой-то мере... потешило мужское самолюбие. Неужели девочка до сих пор меня не забыла? Это интересно. Хотя немного стыдно, что за ночь любви я расплатился не поцелуями и ласками, не цветами и подарками, а золотом. Ситуацию следовало исправлять, и через керна я передал Люции записку с приглашением посетить бал в императорском дворце г р а с а н х у Она девочка не глупая, Быстро сообразила, кто я таков на самом деле, и ответила согласием. Акерн меня не подвел, и Люция получила все, что необходимо. Модное платье из лучшего столичного ателье, персональная карета с гербами Ройха, сопровождение и проход через телепорт. Бал сегодня, и мне оставалось только дождаться девушку. Впрочем, уже время. Пора встречать Люцию, и я поднялся. Протянул левую руку по направлению к своему двойнику, и он, став полупрозрачным, прилип к ладони спустя миг растворился в теле. Пришлось около минуты постоять на месте. Я впитывал обрабатывал информацию тени. Потом стряхнул головой, посмотрел на себя в зеркало и отметил, что я красавчик, как иногда говорили у нас в южных регионах России, рахманщик, статный, Молодой и симпатичный воин в черном с мечом и кинжалом на широком ремне. Уверен, что л ю ц и рядом со мной будет смотреться достойно. И снова поползут по дворцу слухи, что г е р ц о Куркварт-Ройха ловелас каких еще поискать. Ну и пусть болтают. Все это неважно.